сельдерей пахучий. Болезнь, как известно, легче предупредить, чем излечить. Особенно остро стоит вопрос о профилактике ожирения, которое во многом связано с нарушением обмена веществ в организме. Знакомый каждой домашней хозяйке сельдерей поможет в решении проблемы века, применяя это растение вместе с другими методами похудения. можно быстро добиться нормализации веса. Дикорастущий сельдерей – это двухлетние овощное растение семейства зонтичных, как культурные это растения обычно однолетние. Листья у него темно-зеленые, блестящие, нижние, перестрочеченные, а верхние тройчатые. Цветки мелкие, белые, собраны в зонтики. Плоды сельдерея – двухсемянки. Цветет в июле-августе. Плоды созревают в сентябре. Культивируют листовой, корневой и черешковый вид сельдерея. Выращенный в теплице, он содержит меньше витамина С. Содержание же других ценных веществ в нем не изменяется. В пищу используются листья, черешки и корнеплоды сельдерея. И свежие и сушеные листья добавляют в качестве приправы. Они улучшают вкус блюда, придают ему аромат. Повышает содержание минеральных солей и витаминов. Сырые черешки используют для приготовления салатов, а тушеные – как гарнир к мясным и рыбным блюдам. В зелени сельдерея значительно больше, чем в корнеплодах минеральных веществ – в калия. У корневого сельдерея в пищу идут сырые, отваренные, тушеные или сушеные корнеплоды. В сельдерее содержится витамин С, больше всего в листьях. Витамины группы В, каротиноиды, соли калия, кальция, фосфора, магния, эфирные масла придают растению приятный аромат, гликозиды и другие вещества. Эфирные масла сельдерея обладают противомикробным свойством, возбуждают деятельность пищеварительных желез, что ведет в частности к повышенной секреции соляной кислоты, поэтому сельдерей не рекомендуется при язвенной болезни желудка, и двенадцатиперстной кишки. С лечебной целью используются корни и трава сельдерея как мочегонные, возбуждающие аппетит и болеутоляющие средства. Сок и настой из корней применяются при болезнях печени, почек, мочевого пузыря, различных дерматитах, аллергической крапивнице. Свежеизмельченные листья сельдерея народная медицина рекомендует для лечения гнойных ран, язв, кожных болезней. Готовит также сельдерейную мазь на сливочном масле, а настой из семян при болезненных менструациях. В диетотерапии сельдерей применяется для лечения ожирения и нервных болезней. А растение оказывает благоприятное влияние на нервную и эндокринную системы и тем самым на процессы обмена веществ.